ЭПИЛОГ Огонь локализован в правом крыле. Путь свободен. Вперед! Инквизиторы малыми группами, по два-три человека, вошли в сильно пострадавшее здание больницы. Половина второго этажа выгорела до самых перекрытий. Огонь быстро распространился по помещениям, а потом перекинулся и на крышу. Пока командование, озабоченное судьбой факела, организовывало переправку пожарных расчетов, Пламя успело обглодать полы и стены до голого бетона. Коридоры больницы до сих пор источали такой жар, что ощущалось даже сквозь толщу Икбе. Седой бесстрашно шагал в первом звене. Он периодически сверялся с положением союзной точки на интерфейсе, но ни капли не верил в успех спасательной операции. В такой печке, которую устроил москвич, никто бы не выжил. Скорее всего, он запекся, как картофель на фольге и сейчас исходит дымом где-то в левом крыле второго этажа. Однако же, все выглядело так, что с поставленной задачей столичный коллега справился. Спустя пару минут после того, как стекла операционные закоптились от огня, умертые растеряли свой напор. Те, кто не успел дойти до рубежа обороны инквизиторов, разбрелись безвольной стаей, а те, кто все же добежал, оперативно добили. И на основании этого Седой делал вывод, что инфистат, выстроивший весь переполох, ликвидирован. Но, скорее всего, факела за это пришлось расплатиться собственной жизнью. А жаль. Молодой был парень. Идейный. До сих пор перед внутренним взором сияют его преисполненные решимости глаза. Но, блин, вот такие фанатики службы чаще всего первыми отправляются на поклон к апостолу Петру. Ориентируясь на подсказки нейроинтерфейса, отряд инквизиторов добрался до выгорюшей операционной. Снесенные с петель двери обугленные тела, наваленные штабелями, указывали на то, что столичный ликвидатор ворвался сюда, подобно смертоносному урагану. А уже в следующем помещении обнаружился и сам боец. Пакел неподвижно сидел на почерневшем полу, где местами еще тлели угли, сияя россыпью оранжевых искор. Москвич подогнул под себя ноги, возвышаясь над изжаренным до состояния подошвы трупом. Они оба будто бы погибли прямо в разгар жестокого поединка. Ладони факела до сих пор сжимали обгоревшую до черноты шею инфистата, и даже смерть не заставила его разжать убийственную хватку. Седой, откровенно говоря, при виде такой картины, испытал иррациональную гордость и воодушевление пополам с грустью. Какой там Геракл, душащий льва! Вот уж поистине сцена, достойная быть увыковеченной в мураморе! Да еще этот пепел! круживший серый хоровод вокруг пары непримиримых врагов, застывших в позах смертной борьбы. — Парус, ответься дому! — активировал радиосвязь боец. — Нашел факела. — Седай парусу! — тут же откликнулся куратор. — Что с ним? Живой? Ликвидатор с трудом вдохнул раскаленный воздух, который, невзирая на затушенный огонь, до сих пор щипал жаром глотку даже сквозь фильтры. — Никак нет! — категорично ответил он. Сгорел прямо в броне. сидит тут на коленях в обнимку с трупом инфестата. Продолжение доклада застряло в горле Седова, потому что доселе неподвижная фигура в дочерно-закопченном игб вдруг ожила и с легким хрустом повернула шею ко входу. Откровенно охреневшие от такого поворота инквизиторы скинули косы и подались в разные стороны, окружая москвича. Они, конечно, знали, что из инфестата невозможно сделать куклу или умертвие. Но рефлексы опередили разум. Если кто-то, то по всем признакам должен быть мертв, все еще шевелится, значит, тот не обошлось без некроэфира С видимым трудом, сгибая сочленение пострадавшего в огне костюма, факел потянулся к шлему. Глядя на то, как плохо слушались его руки, становилось ясно, что нейроинтерфейс высокотехнологичного облачения вышел из строя. либо же просто выгорели ткани неживых созданий окутывающий весь экзоскелет, подобно дополнительному комплекту жилы и мускулатуры. Тем не менее, приезжий ликвидатор все-таки дотянулся до головного элемента брони. Он снял его вместе с кусками собственных щек, прижарившимся от кончиком носа и кожей со лба. Только при этом даже не пикнул и не поморщился. «Он не умирает», — едва слышимо прохрипел факел, слабо шевеля обожженными губами. «У него больше нет микроэфира, но он еще жив». — Слишком силен. Огонь не справляется. — А о чем ты? — осторожно включился в разговор Седой, переглянувшись с напарниками. — У тебя же на руках сухарь прожаренный. — Нет, неправда. — покачал головой столичный гость, сплошь покрытый толстыми коростами. — Он еще может вернуться. Передайте куратору, что эти останки нужно тщательно собрать и законсервировать, иначе события Ершова повторятся где-нибудь еще. Бережно опустив обугленный труп инфестата у своих ног, приезжий ликвидатор грузно поднялся. Отстегнув плохо слушающиеся перчатки, он выковырял пальцами из ушей куски расплавленного пластика, который превратился в комплект штатной радиогарнитуры. Под изумленными взглядами саратовских коллег пара наушников шлепнулась на пол и затерялась в толстом слое пепла. А сам факел, осенив разбросанные по операционной обезображенные тела крестным знаменем, направился к выходу. С каждым новым шагом движения отдавались ему все легче. Лицо бойца разглаживалось и молодело буквально на глазах. Жуткого вида ожоги стремительно темнели, заживали и осыпались пересохшей коркой. Седой его товарищи следили, раскрыв рты за тем, как толстые струпи отшелушиваются, обнажая нежную, чуть розоватую кожу. Это было просто невероятно. Саратовские инквизиторы почтительно расступились перед столичным гостем и опустили винтовки. мысль Остановить его или хотя бы дотронуться казалось им кощунственной. Только что они увидели, какая огромная пропасть лежит между ними и факелом. И дело тут было не в одном лишь подавляющем превосходстве и удара, но еще и в несгибаемой воле московского ликвидатора. Такие люди на планете рождаются один на миллиард. «Ну что ты на этот раз мне ответишь, полковник?» Яростно пророчал Крюков, угрожающе нависая над гештапом. «Что прикажешь своим жарским делать?» «Не могу знать», — сухо ответил подчиненный, поджав тонкие губы. «А кто? Кто может знать?» Я закрыл глаза, когда его скоропалительная инициатива угробила двоих полицейских на заправке. Я проглотил его сумасшедшую выходку в Семенове. Даже орден мужа своему вручил лично, положившись на твое мнение о нем. А теперь история снова повторяется. — Да, вот, Анатолий Петрович, полюбуйся. Почитай стенограмму переговоров из Ершова. Ну, как оно тебе? Не кажется, что твой факел в конец охоренел? Генерал порывисто швырнул отчет комиссии на стол, ноги штаб к нему даже не притронулся. Зачем? Он и так знал все подробности до мельчайших деталей. — Но ведь мой боец в конечном итоге с заданием справился. Попытался встать на защиту подопечного комбат. — Да протри же ты свои глаза, полковник! — раненым медведем взревел крюков Что за слепая любовь у тебя к Жарскому? Ты разве не видишь, не понимаешь? Совсем мозги на старость лет отсохли, а? Он неуправляемый! Он открыто посылает командиров и кураторов. Он делает то, что хочется ему. Своими действиями в Вершове он чуть не помножил на ноль четыре инквизиторских звена которые за каким-то хреном стали выполнять его указания. «Да факел — сам источник угрозы!» И тем не менее вы, товарищ генерал, и вот отправили на поиски одаренного, причем не какого-то там, а самого сильного за всю историю наблюдений, не считая Ида. И Жарский справился. И действовал, ориентируясь на оперативную обстановку, которую кураторы из штаба могли оценить неверно. Это благодаря ему удалось остановить дальнейшее распространение неживой угрозы. Сколько тысяч гражданских полегло в Ершове? А скольких жертв удалось избежать? Что бы вы сейчас говорили, если бы критический уровень объявили уже в Саратове, а потом и в соседних областях? — Почему-то я другого ответа от тебя не ожидал, гештаб, — внезапно успокоился руководитель фсб В этом весь ты. Чего бы твои птенцы не натворили, ты будешь их выгораживать до последнего. Ну а что ты скажешь вот на это? Картинным жестом генерал вытащил из ящика стола папку с предостерегающей отметкой об особой секретности содержимого. Оттуда он извлек несколько фотографий и преувеличенно медленно выложил перед собеседником. — И что это? — покосился полковник на столешницу. — Примерно месяц назад организованная группа неустановленных лиц совершила убийство Колпина Алексея Антоновича, — пояснил начальник. — На минуточку взять от самого генерального прокурора Москвы не тот ли это колпин который в клубе пацана угрохал с использованием микроэфира если так то туда ему и мой дорога много на себя берешьге штаб недовольно рявкнул крюков для тебе разбрасываться такими оценками ясно так точно товарищ генерал абсолютно ясно хмыкнул комбат но по упрямому прищеру глаз было видно что он остался при своем мнении короче смотри сюда раздраженно ткнул руководитель на одну из фотографий Колпин исчез после посещения ресторана в центре столицы. «Что?» — удивился офицер. «Одаренный убийца свободно расхаживал по городу?» «Не о том думаешь, Петрович!» — снова осадил подчиненного генерал «Мы сейчас обсуждаем другой вопрос». «Как скажете, Константин Константинович?» «Так, сбил меня, в смысле? О чем это я?» «А, да. В общем, те, кто осуществили нападение на прокурорского зятя, все спланировали тщательно» потому что вместе с Колпиным пропали его охранники, тел которых до сих пор не нашли, труп же самого Алексея Антоновича, демонстративно бросили в подвале, сожженным, с вырезанным сердцем. — Работа о Валентинке? — тут же предположил гештаб. — А незадолго до этого, — с нажимом продолжил Крюков, проигнорировав реплику визави, — возле ресторана, где исчез Колпин, на камерах засветился вот этот занятный гражданин. Палец генерала, все еще упертый в одной из фотографий, призывно постачал по глянцевой поверхности. Комбат покорно взял распечатанное изображение и принялся его рассматривать. С первого взгляда ему показалось, что это просто фото улицы. Но потом он различил в одной из огромных витрин отражения — высокий мужчина в кепке и медицинской маске, здоровенный, осанистый, широкоплечий, прямо как факел. — Ну? — поторопился с ответом начальник. «Никого не напоминает?» «Напоминает. Несколько десятков тысяч спортсменов и атлетов, которые в Москву стекаются со всей страны. Чему это все, товарищ генерал?» «Вот же упрямый ты, Петрович!» — стиснул зубы крюков и придвинул следующую фотографию. «А вот эту, глянь, сняли с одной дорожной камеры. тот за рулем машины Колпина сидит все тот же подозрительный тип, который упас возле ресторана. — А вот здесь, на снимке, он руку удачно поднял. И посмотри-ка, похоже на ту эту факела, не так ли? Что теперь скажешь? — Давай на начистоту, Константин Константинович, — наградил гештаб собеседника фирменным тяжелым взглядом. — Что ты на моего жарского хочешь повесить? — Повесить? — скинулся генерал, будто на канцелярскую кнопку сел. — Ты что, по-твоему, оборотень в погонах? — Если я что-то делаю, значит, у меня есть на то полное основание. Ты знал, что служба внутренней безопасности выявила множественные контакты Жарского с инквизиторами из других звеньев? Это, к твоему сведению, удивительно точно перекликается с появлением банды серийных убийц в столице. А про Савонова ты в курсе? Его устранили сразу же, стоило ему только заикнуться о своих подозрениях насчет смерти отца Факела. Это мне лично руководитель подполковника доложил какие есть нормальные доказательства, что в этом дерьме замешан Жарский, или только догадки? — Да тебе хоть в глаза, сын Анатолий Петрович, я все божья роса! — зъярился Крюков. — Тебе мало того, что я показал? — Чего ты вокруг да около ходишь, генерал? — без обиняков поинтересовался комбат, не потрудившись соблюсти хотя бы видимость субординации. — Я спросил, есть у тебя достоверные доказательства, или только эти занимательные картинки, по которым никого не опознать? значит «Ты ко мне прислушаться не хочешь, гештаб?» — угрожающе прошипел руководитель ФСБН. «А ты еще ничего конкретного и не сказал, Константин Константинович!» — тон ему отозвался полковник. «Конкретики тебе надо, да? Но так ловее! Факела с дежурства снять! Задержать до выяснения обстоятельств! Аннулировать его допуски в оружейную и комнату хранения инквизиторской экипировки! Отстранить от службы на время следствия!» «Кхм! <къем> Константин Константинович!» аж поперхнулся от напора начальства комбат. «Ну, а пацан только из мясорубки вернулся, где сам едва заживо не сгорел. Зачем так сразу с плеча рубить?» «Да потому что задолбали вы меня. И ты, и твой придурошный жарский, который себя избранным возомнил. Я его посылал в Вершов с четкой задачей, как раз-таки не лезть в мясорубку. А ты мне теперь его пожалеть предлагаешь? Все, штаб базар окончен. Сгинь с глаз моих!» Анатолий Петрович резко подрывался со своего кресла, бросил на руководителя испепеляющий взгляд, а потом скрылся, звучно захлопнув за собой дверь кабинета. — Ты мне еще тут характер свой покажи, — проворчал поднос Крюков, обессильно потирая раскрасневшиеся от недосыпа глаза. — Совсем, сука, распоясалась у меня инквизиция. Заступающие на дежурство боевые звенья инквизиторов выстроились на огороженном глухим бетонным забором плацу. Между неподвижными рядами ознакомленных броню ликвидаторов, заложив руки за спину, расхаживал дежурный по батальону. Со стороны могло показаться комичным, как маленький человечек, который большинству огромных воинов не доставал даже до плеча, дотошно оценивает внешний вид бойцов, а заодно проверяет знания боевых уставов и своих обязанностей. Но инквизиторы пренебрежение не выказывали, а исполнительно отвечали на все его вопросы. — Ваше действие при обнаружении неживой угрозы! — остановился офицер напротив одного из служащих. — Боевой инквизитор в случае обнаружения неживой угрозы обязан немедленно принимать меры для ее уничтожения, — загудел под шлемными динамиками борец с нежитью Он должен оценить уровень опасности и выбрать наиболее эффективный метод борьбы с ней. — «Боевой инквизитор должен также убедиться, что окружающие люди находятся в безопасности, не подвергаются неоправданному риску». «Достаточно», — прервал дежурный, а потом повернулся к другому ликвидатору. «Продолжите за своим товарищем». «При необходимости, боевой инквизитор запрашивает поддержку органов, осуществляющих охрану общественного порядка и экстренных служб. Непрерывно докладывает по каналам внутренней связи обо всех изменениях обстановки». «Угу, едем дальше». Назовите критерии для оценки угрозы. Существует пять уровней угрозы. Умеренный — обнаружение не более пяти умертвей на одну условную зону. Повышенный — более пяти умертвей на условную зону, либо менее, но в сопровождении инфистата. «Какого инфестата с дожимом спросил офицер. «Владеющий ударом на уровне ниже второй ученической категории». «Вот так и надо говорить. Дальше». Значительный. Обнаружение в условной зоне инфестата, деятельность которого сопряжена с риском некроэфирного поражения для мирного населения. Высокий уровень. Вероятность нападения на объекты гражданской инфраструктуры, спортивные объекты, жилые дома, образовательные и медицинские учреждения, транспортные узлы. Критический. Риск массированного нападения на населенные пункты и стратегически важные объекты, такие как правительственные здания, военные гарнизоны и научно-исследовательские центры. Дежурный коротко кивнул, соглашаясь со всем сказанным, а потом перешел к следующему бойцу. «Порядок действий при критическом уровне неживой угрозы?» «В случае достижения критического уровня неживой угрозы необходимо немедленно принимать меры по эвакации населения и защиты объектов, проводить оперативные действия по локализации и уничтожению некроэпирных появлений, а также создать условия для блокировки основных путей подхода или отступления противника» беспрекословно следовать персональным боевым задачам, учитывая общие приказы назначенных оперативных руководителей и текущую ситуацию. — Ладно, Эрлы, хватит на сегодня, — удольствовался полученными ответами офицер. — Надеюсь, завтра утром увидеть вас в том же составе. Ни пуха, ни пера. — Равняйсь! Смирно! Звеньям, согласно расчету, на боевое дежурство заступить! В строй облаченных технологичный костюмы бойцов Слитно покачнулся, исполняя приказ, но тут на плац выбежали новые действующие лица. «Отставить! Всем оставаться на местах!» К дежурному чуть ли не бегом подскочил незнакомый большинство ликвидаторов капитана из ФСБН. И прибыл он не один, а в сопровождении троих солдат из группы конвоирования, снаряженных старыми сполохами и защитными костюмами. В чем дело, товарищ капитан?» — недоуменно возрелся на визитера в дежурный. «Мне бойцов нужно на маршруты выпускать!» знаю знаю! Мы не отнимем много времени!» Фейс Беновец небрежно отодвинул офицера и, развернувшись к ровным шеренгам охотников на нежить, хорошо поставленным зычным голосом объявил. «Командир младшего звена Главного управления боевой инквизиции, инквизитор первого боевого разряда, майор Федеральной службы по борьбе с неживой угрозой под персональным идентификатором факел, выйти из строя!» Вперед шагнула массивная фигура с затертыми, но все еще хорошо различимыми следами копоти на тяжелом увлочении. Она бесстрастно замерла, ожидая продолжения, и не удостоила взглядом троицу конвойных, которые быстро ее окружили. Не пошевелился инквизитор тогда, когда офицеры наставили на него стволы всполохов. Его скорее повеселила самоуверенность сопровождающих капитана. Тыкать такими хлопушками служащего губи, да еще с такого близкого расстояния... Разве они не понимают, что он способен переломать их хребты пары ударов бронированных перчаток? Ему для этого даже не потребуется сходить с места. Или они такие смелые, потому что считают, что остальные борцы с нежитью окажут им поддержку в случае чего? — Товарищ майор! — горделево скинул подбородок офицер из черных кокард, словно ощущал себя актером на сцене. — Немедленно пройдите с нами и сдайте амуницию. В соответствии с пунктом вторым, статьи 73 Федерального закона, — А несение службы в органах по борьбе с неживой угрозой вы отстраняетесь от исполнения своих служебных обязанностей. — Основание, — равнодушно осведомился инквизитор, не подумав подчиняться приказу. — Все пояснение вы получите от следователей, — нетерпеливо прикрикнул офицер. — А пока проследуйте с нами до оружейной комнаты. — Мне работать надо, капитана последовал невозмутимый ответ. — По вашей херне я участвовать не собираюсь. Поезд раскрыл рот, как выброшенная на берег рыба и покраснел от возмущения, когда ликвидатор просто взял и вернулся в строй. Троица конвоиров недоуменно переглянулась, опустив всполохи. Так сразу лезть к килограммовой машине смерти они не рискнули. Вместо этого солдаты вопросительно возрились на служащего из черных кокард, который их привел. Но они сейчас молились, чтобы офицер не распорядился вести факела силой? — Что вы себе позволяете, майор? Змеёй прошипел капитан, когда справился с первым шоком. — Вы представляете, чем это для вас грозит? Не усугубляйте своё и так незавидное положение! — Я вам всё сказал, — не уступил борец с нежитью. — Не отнимайте моё время! — Да вы в своём уме! — натурально зарычал Фейсбеновец. — Вы не понимаете, где находитесь и где служите? Я — уполномоченное лицо вышестоящей организации! «Вы обязаны мне подчиниться! Я довожу до вашего сведения личное распоряжение генерал-майора Крюкова!» «Если так, то у нас с Крюковым, видимо, совсем разные цели и приоритеты», — последовался такой же спокойный ответ. «Что ж, не хотите по-хорошему, значит, будем действовать силовыми методами!» Капитан задрал подбородок еще выше и скомандовал тройки солдат. «Конвой! Задержать нарушителя!» Бедные бойцы сейчас под своими масками, наверное, выглядели очень жалко. Но делать нечего, служба есть служба, придется исполнять. Они синхронным движением дернули затворы винтовок и вновь наставили сполохи на бунтаря инквизитора. «Товарищ майор, немедленно сдайте оружие дежурному и следуйте за нами», чуть дрогнувшим голосом объявил самый смелый из конвоиров. Солдаты, конечно, предполагали, что одними словами не добьются желаемого результата. Но никто из них не мог помыслить, насколько ожидания разойдутся с реальностью. По стройным рядам массивных фигур в ИКБ вдруг прошло оживление. Капитаны с ФСБН и его сопровождающие не успели моргнуть, как оказались окружены целой толпой ликвидаторов. Причем, судя по стволам здоровенных кос, нацеленных на визитеров, церемониться с ними борцы с нежитью явно не были намерены. Дежурного по батальону вид этого неожиданного бунта буквально парализовал, Всего пару минут назад послушные исполнительные служащие прилежно декламировали положение боевых уставов, а теперь угрожает оружием офицеру из центрального аппарата. Наверное, ему это просто снится. На Плацуева воцарилось гробовое умолчание. Даже птицы, казалось, посчитали за благо заткнуться. Воздух раскалился от напряжения, готового взорваться буйным мураганом от любого неверного движения. И люди прекрасно это чувствовали, особенно те, которых не защищал толстый кожух иБ. А потом, откуда-то из глубины ощерившегося десятками винтовок инквизиторского строя, прозвучал искаженный динамиком голос факела. «Просто задумайся, уполномоченное лицо, во что превратится твоя вышестоящая организация, если вдруг не станет нас? Так можешь Крюкову и передать». Конец книги. Текст читал Александр Башков.